Следующий инструмент ближе уже к дизайну и визуальной подаче, чем просто к тексту, но тоже касается в первую очередь текста. Он называется плашка-шпоргалка. В целом, это неплохой способ упорядочить сложный многостраничный документ. Значит, что такое плашка? Представьте себе, что мы, э, помимо текста там внутри основной текстовой колонки, пока что без текста, нарисовали прямо прямоугольник. И этот прямоугольник мы залили, например, каким-нибудь светло-жёлтым цветом. То есть он целиком залит, сделан светло-жёлтым, каким-нибудь, или светло-голубым или э там сероватым каким-нибудь цветом. Ну, то есть он не слишком яркий, но и такой, ну, пастельных тонов ещё ещё говорят, да? Теперь берём внутри этого прямоугольника, ставим подзаголовок и пишем текст. И издалека в, в идеале этот текст, это перечень там основных какие-нибудь тезисов. То есть, плашка шпоргалка это как бы такой, ну, можно сказать, листочек, на котором выписаны, например, основные мысли статьи или какие-то главные выводы, или какие-то, ну, иногда используют её для каких-то отступлений, дополнительной информации, но мысль такая. Плашка шпоргалка тебе говорит: "Если у тебя мало времени, прочитай только меня. Во мне самое главное". А, где это можно использовать? Ну, например, у меня есть, ну, кстати, да, вот такая история есть. Бывают в длинной научной статье и в самом начале учёные там, авторы этой научной статьи кратко излагают все её основные мысли, чтобы читатель решил, хочет он углубляться или нет. И вот это, да, представьте, вот это. Только оно специально ещё выделено графически в виде там плашки, шпаркалки какой-то там ра в рамочку в взято. То есть, ну, видно, что вот это не что-то отдельно стоящее от текста. Там можно дублировать основные тезисы, можно писать выводы, Можно кратко излагать материал и какой-нибудь один привести пример, там важный, да? Можно предложить читателю, например, если у нас статья-инструкция, то в плашке шпаргалки можно предложить какую в какую-нибудь упрощённого вида инструкцию. Главная задача чтобы в целом текст внутри этой плашки не выглядел как полотно, чтобы не было ощущения, что прочитать эту плашку также трудно или не намного легче, чем прочитать всё остальное на этой странице. Ну и перечни как раз это хороший способ сделать плашку-шпаргалку. То есть у тебя там, например, основные выводы, ты эти выводы даешь перечнем, и у тебя классное ощущение. Длинная статья на несколько страниц, и в самом начале или в самом конце на плашке стоят там пум-пум-пум-пум-пум пять каких-нибудь выводов. Одно время я работал в Тинькофф-журнале, и среди моих задач было редактировать экономические новости. Их писала наш экономист, экономический обозреватель Екатерина Мирошкина. Она была невероятно вдумчивым, дотошным автором, она брала какие-нибудь... определения Верховного суда или там какие-нибудь постановления, письма налоговой. И она проводила колоссальную работу, чтобы во всём этом разобраться. И в результате её работы получались довольно подробные, многостраничные объяснения того, что имел в виду Верховный суд, что написала налоговая, как трактовать новый закон, какие там правила и так далее. Это могло занимать десятки экранов. Ну, о'кей, не десятки, с десяток могло вполне занимать. И вот я получал этот текст на редактуру, и чтобы это отредактировать все эти 10 страниц, я бы сидел над этой статьёй несколько часов. И я понимал, что то вот, если я буду сейчас вылизывать эти 10 страниц и там доводить их до совершенства, то довольно существенная часть моих читателей не поймёт. Ну точнее, не чтобы не поймёт, они это не прочитают. У людей не будет времени. читать все 10 страниц суперподробного объяснения, что там постановил Верховный суд по какому-то делу. Этим людям нужно быстро понять суть. Поэтому что я делал? Я выделял в самом начале текста жёлтую плашку. Ну прямо я рисовал табличку невидимую и красил эту табличку в жёлтый цвет. Ну как бы, табличка, она состояла из одной строки, одного столбца. Табличка нужна была просто, чтобы нарисовать кнекий прямоугольник. И внутри этого прямоугольника я писал, типа, Катя, пожалуйста, напиши здесь пять основных пунктов ответа на вот эти вопросы. что произошло, например, да, кого касается, как поменяется их жизнь, один пример и какой-нибудь один нюанс, да? Я на это добавляла, я вот это проверял, я на это обращал максимум внимания, вычитывал там, двигал слова. То есть это вот прямо был фокус моего внимания, потому что я понимал, что если оно стоит, например, в начале статьи, то с огромной вероятностью люди будут очень внимательно это читать. И вот я это вылизывал, проверял. Всё, мне это нравится. А всю остальную статью я оставлял как бы на совести Кати, потому что, ну вот, я знаю, что остальную статью прочитают там 10, 15, 20% людей супервнимательных, супервдумчивых, которые и так, ну, то есть Катя для них и так сделала хорошую работу. Она и так уже провела там всё исследование, подкрепила всё фактами, то есть у неё всё чётко по полочкам, она вот это всё точно сделала хорошо. А вот для ост... а для остальных 80-90% которым не нужна эта проработка. Вот для них была плашка, и я на ней старался сосредоточиться. Важно, плашка должна выглядеть намного более читаемой, чем остальной текст. То есть ее, во-первых, надо применять там, где у вас длинный текст, где он занимает там 5, 7, 10 страниц. Потому что если у вас весь текст на 3 страницы и плашка на полстраницы, ну, на самом деле, даже тогда еще нормально. Ну, на самом деле, даже тогда еще нормально. Но если у вас, например, текст на полторы страницы, из которых половину занимает плашка, то есть она не такая как бы не так сильно экономит время. Но вот когда у вас там, 4, 5, 7, 10 страниц или 10 экранов, и плашка занимает там чуть-чуть полэкраничка, это самое то. Понимаете? Общий принцип он здесь такой. Мы да, даём читателю всю информацию, но вместе с тем мы продумываем, как бы читателю эту же информацию, ну там самое важное из этого получить, как бы не читая. Понимаете, здесь вот это вот нам часто может казаться, я я понимаю эту эмоцию, что ёлки-палки, мы же так старались, мы же так хотим, чтобы читатель во всё это вник. Я вот буквально вчера я выкладывал в Инстаграме пост про то, что не нужно выделять текст жирным внутри. И вот ровно я написал там, и мысль была такая, что, ребята, когда вы выделяете что-то жирным в тексте внутри самого текста, внутри предложений, не в начале абзацев, не не в заголовках, а именно внутри. Вы заставляете читателя читать ваш текст с особым вниманием, типа с особым дополнительным интересом. И даже нет, не интересом, с вниманием. То есть вы заставляете, вы требуете от читателя дополнительного внимания. Какая-то девушка в Инстаграме мне написала ответ: "До да так и надо, пусть читают. Мы же хотим, чтобы они нас читали. Надо их заставлять читать". То есть это правильный инструмент, мой, то есть мы выделяя жирным текст, мы заставляем их внимательнее читать. И тут я понял, ёлки-палки. Она вообще не понимает смысл того, что мы тут делаем. Она думает, что наша задача заставить читателя прочитать текст. Но нет. Дело в том, что читателя невозможно заставить. Он может захотеть сам и прочитать внимательно. Он может, там его могут заставить какие-то жизненные обстоятельства, но он их прочитает, тогда этот текст только настолько, насколько ему это необходимо для его жизненных обстоятельств. И он забудет этот текст, как только ему не нужно будет этим текстом пользоваться. Мы же хотим, чтобы читатель запоминал, чтобы он был с нами, чтобы он нас любил, чтобы он на нас прислушивался, и тогда вот это вот самое неинтуитивное знание Нам нужно помогать читателю не читать. Для вас это сейчас скажет звучит бредово, как это? Помогать читателю не читать. Именно так. Когда мы думаем, как бы читателю сэкономить время, как бы его не заставлять прочитывать все 10 страниц, а сделать ему более простой порог входа с простой плашки. Просто там три пункта, два пункта, пять пунктов коротко, ясно, как соломинка из морковки легко. Как только мы так сделали, Мы повысили шансы на то, что больше людей возьмётся за эту статью, то есть они больше в большей степени заинтересуются этим материалом, больше из них захочет прочитать подробнее, и в итоге у большего количества людей появится вот это самое искреннее желание реально вникнуть в эту статью. А как думают авторы? Человек пришёл, мы его сейчас заставим прочитать, он прочитает и всё поймёт. Да нет же, он уйдёт, вы не можете заставить его глаза впитывать этот контент, не можете. Поэтому нам гораздо важнее, чтобы он захотел. А чтобы он захотел, нам его нужно чем-то привлечь, нужно дать ему некую затравочку, сэмпл. И вот этот сэмпл в данном случае это плашка, шпоргалка. В другом случае это могут быть заголовки и подзаголовки. В третьем случае это может быть, ну, там, например, э, скажите, перечень, да, то есть это тоже способ. И вот мы продумываем, как читателю проскользить по нашему тексту по диагонали. выхватывая самое важное, самое интересное для себя, самые вкусные кусочки, фрагменты, как трейлер к фильму, который вы смотрите перед походом в, ну, вы пришли в кино, и вам сначала показывают несколько трейлеров, в которых выбрано всё самое вкусное. И вы точно так же показываете трейлер вашей статьи, даёте там всё самое вкусное в заголовках, подзаголовках, перечнях и плашках. И потом читатель говорит: "И да, я хочу на этот фильм, я хочу прочитать эту статью, мне это интересно". И вот тогда это действительно работает. Тогда вы получаете его искренне, безраздельное, полное внимание, он будет читать вашу статью с интересом, впитывать каждое слово и так далее. Но только тогда. Если же мы думаем: "А, ну, давай наоборот, пусть мы написали 10 страниц, давай пусть читает". Тогда ситуация обратная. Читатель с большой вероятностью не захочет читать, потому что у него полно других дел. Но ну и опять мы должны вернуться к идее контекста, вернуть как бы в самое начало книги. Может быть, статья, которая всем своим видом показывает читателю: "Дружок, я сложна. Во мне нужно разбираться. Я не буду с тобой жеманичить, заигрывать. Мне, в общем-то, не очень интересно. Хочешь ты меня читать или нет? Если ты меня не прочитаешь, мне от этого не жарко". Не холодно, поэтому если ты видишь пользу от чтения моего материала. Ладно, так и быть, на тебе текст. Но если ты не видишь в этом пользы, пошёл вон. И такие статьи бывают? И вы их встречаете в госучреждениях? Ну, там не статьи, например, там инструкции, объявления всякие, памятки, методички. Вы их постоянно встречаете в госучреждениях там, на таможне, на всяких, там, не знаю, в ФМС-ах. Потому что там люди так относятся. Люди, которые там работают, они думают, ну, человек пришел, ему же нужен паспорт. Ну, он постоит в очереди, ничего страшного. Мы тут важную работу делаем, мы тут занимаемся миграционным учетом. Если человек там не получит свою, значит, информацию за 5 секунд легко и быстро, ничего страшного потерпит. Вот у них это отношение. Ничего страшного потерпишь. Если вы хотите этот эффект создавать в коммерческом, например, тексте, окей, ну, как бы я не могу вам запретить. Вы можете любые глупости делать, ради бога. Но мне кажется, что там, где идёт борьба за внимание, там, где идёт вопрос типа купит, не купит, заинтересуется, не заинтересуется, там нет места вот этому этому хамству, этому совку. Ну, короче, вот если вы, например, аппарат президента, у президента настолько высокий авторитет перед всеми людьми, что как бы вы ни написали, вас будут читать. А если вы коммерческая компания, и ещё помимо вас на рынке есть 10 других коммерческих компаний, то также относиться к своему читателю довольно бессмысленно. Потому что читатель скажет, ну, почувствует, тут ко мне относятся плохо, пожалуй, я не буду прикладывать дополнительных усилий, чтобы с этими людьми дальше контактировать. И просто уйдет. В этом смысле плашка очень полезный инструмент. В этом смысле она помогает показать. Мы дружелюбные, мы хотим тебе длинное раскатать в короткое. Мы хотим, чтобы тебе было удобно и быстро. Ну, и помимо плашки, заголовки, подзаголовки, перечни. Напоследок и перед тем, как перейти к разделу про иллюстрирование, хочу рассказать вам приём, который помогает структурировать, в принципе, любой текст. Значит, ситуация такая. Представьте, вы редактор или пиарщик или маркетолог в какой-то коммерческой, как раз-таки коммерческой компании. И в идеальном мире к вам приходят руководители и говорит: "Иван, Данило, мы вот находимся в неком кризисе, мы не знаем, как нам общаться с нашими клиентами. Помоги нам, пожалуйста". Это идеальная ситуация. А в реальности на самом деле так: Вы маркетолог в компании, к вам приходит э, кто-нибудь и говорит: "Иван, Данила или Иван Данилович, э, в общем, мы тут с юристами согласовали текст по нашей следующей промоакции. Пожалуйста, засуньте это в рассылку и отправьте по всем нашим клиентам". Ты смотришь на текст, а там просто лютая жесть. Там какие-то такие замороченные фразы, такие сложные. Ну, то есть прямо там реально очень плохо от точки зрения читателя будет, и вы это понимаете, и, ну, то есть реально текст будет плохой. Вы пытаетесь сказать, а, слушайте, ну, это плохо, читатели это не поймут, это не прочитают. Тебя никто не хочет слышать, потому что все согласовано, например, с юристами или с экспертами. Все согласовано, текст трогать нельзя. Вот вы только там кнопку «Отправить» нажмите, и по всем разошлите. У нас 50 тысяч человек в базе. Вот по ним по всем разошлите уведомление о том, что меняются условия тарифа. Ба. Что делать? Чтобы из этой ситуации выйти, можно, конечно, пойти там воевать и попытаться заставить всех переучить в свою веру, но можно обойтись малой кровью. Первый шаг изучаем, о чём этот документ. И себе мысленно отмечаем, о чём каждый абзац. Смотрим и, ну, вот получается, типа документ, в котором в каждом абзаце есть какая-то мысль. Мы её себе мысленно отмечаем. Дальше смотрим на заголовок. переписываем или по крайней мере добавляем заголовок в мир читателя. Обычно там будет вроде порядок перехода на новую тарифную там систему. О'кей, это оставим и просто с к этому сверху добавим заголовок в мире в мире читателя. Например, меняются тарифы того-то и того-то. Что это значит для вас? То есть вы не согласованный текст меняете, а добавляете туда заголовок. Потом берёте каждый абзац и к нему прописываете в качестве подзаголовка Какое-то ключевое слово о том, о чём этот абзац. Ну, например, как было, как станет, кого коснётся, как сэкономить. Например, такие у вас получились подзаголовки. В процессе, когда вы будете их ставить, вы, возможно, увидите логические нестыковки, типа у вас про то, как было и как станет, упоминается в трёх разных местах документа, и вы их тогда соберёте воедино. Или вы поймёте, что на самом деле абзацы должны называться по-другому, и вы их переименуете. Ну, короче, первый шаг вы добавили заголовок в мире читателя, в мире клиента. Второе, вы к абзацам добавили подзаголовки в подбор, в подбор, то есть на той же строке, как бы как будто бы вы вписали первое слово в новый абзац и выделили его жирным. Одно слово, два, три слова, выделили их жирным. Это как бы подзаголовки, только не на отдельной строке, а прямо внутри абзаца, просто стоят в самом начале. То есть первое заголовки, подзаголовки. А, подождите, первое заголовки, второе подзаголовки в подбор, и третье Находим самое важное, самое вкусное, что для читателя было бы важно узнать, и это ставим в перечень. То есть просто не меняя слова, ничего не меняй, ничего не трогай, просто превращаем это в перечень. Ну, типа, что там же будет перечисление какое-нибудь там, какие-то условия, какие-то ситуации. Вот из них делаем перечень. Что это нам даст? А даст нам это очень важный момент. Это даст нам визуально считываемый документ. Вместо длинного полотна, в котором огромное количество строк, там и нужно разбираться, появляется очень наглядный, хорошо структурированный док, в котором есть заг, который отвечает на вопрос, зачем мне это. Есть несколько подзаголовков, которые помогают мне найти важное для меня, например, как было и как будет или как сэкономить или кого это коснётся. Я вот это выберу себе и прочитаю только это. То есть вы мне помогаете не читать всё остальное. И внутри самого важного для меня пусть будет перечень, и я это прочитаю, я пойму, Для меня это будет, если не идеально, то хотя бы читаемо. Вот я, когда прихожу на тренинги, очень распространенная ситуация. Я беру просто их тексты и говорю, смотрите, сейчас я вам эти тексты, не меняя ни одного слова, улучшу в два раза. Хотите? Давайте. Я беру и просто добавляю вот эти подзаголовки и где-то делаю перечни. Просто что, где, когда, почему. Подзаголовки и где-то перечень. В чем проблема? Что сделали? Как исправили? Как исправили? что получилось в результате. Под заголовки вставили перечень. Что, кому, как, зачем. То есть мы добав... просто в длинное письмо добавить вот эти ключевые слова. Пум-пум-пум-пум. В начале каждого там, абзаца, где начинается новая мысль. Это одно повышает читаемость документа в разы. Потому что читателю теперь наконец-то легко находить в нем нужные части. И он легко их находит, легко читает. Все хорошо. То есть вот этот простой прием. Вы не влезаете в текст, не редактируете, не спорите про слова. Не спорите про слова. Хотелось бы, конечно, но увы, нет, уже этот этот поезд ушёл. Хорошо. Добавьте подзаголовки, добавьте перечни, проверьте заголовки и всё. Этого уже хватит, чтобы текст стал намного более читаемым. Ну и теперь переходим к иллюстрированию. Это вообще очень важная тема.